Ливана не помнила, когда в последний раз приходила в покои Эврет ночью, и он удивился её появлению. Они почти не разговаривали после той ссоры, и когда Ливана пыталась поцеловать его, он мягко отталкивал её. И всё же в ту ночь Эврет не попросил её уйти. Ливана задумалась о том, помнит ли Эврет её истинный облик. Эта мысль болью отозвалась в сердце от воспоминания его взгляде, когда он увидел её настоящую внешность. стыла кровь в жилах. Ливана медленно ослабляло его сопротивление, так медленно и аккуратно, что я вряд даже не понял, что она манипулирует им. Он почувствовал, что его сердце забилось быстрее, кровь стала горячее, его желание росло, и наконец он сдался и заключил Ливану в свои объятия. Любовь это война. Хотя Ливана знала, что я врет, делает это не по собственному выбору, и этого никогда не будет. Его поцелуи растопили её сердце, даже спустя столько лет. Ливана любила его, что бы он ни говорил об их браке, он был настоящим. Позже Ливана лежала у него на груди, прислушиваясь к боюкающему стуку его сердца. Она коснулась камня в обручальном кольце, которое он когда-то подарил ей, и покрутила его вокруг пальца. Она знала, что после той ночи больше никогда не наденет кольон с землёй. Но это кольцо останется с ней навсегда. Она будет носить его до конца своих дней. Кольцо отражало любовь, которую Эврит никогда не испытывал к ней, но обручальное кольцо символизировало любовь, которую она всегда испытывала к нему. Любовь это война. Ливана ждала глухих ударов в коридоре, но всё же вздрогнула, наконец услышав их. Два королевских стражника были обезоружены. Ливана не знала, что он с ними сделал, убил или просто лишил сознания. Эврет зашевелился во сне, машинально обнял её крепче, и Ливана зажмурилась, чтобы не расплакаться. Отныне и вовек вы будете моим солнцем на рассвете и звёздами в ночи. Дверь в спальню распахнулась, Эврет подскочил, отолкнув Ливану. На пороге возник тёмный силуэт. Позже, анализируя произошедшее, Левана удивилась, как быстро отреагировал Эврит. Даже с просонией его инстинкты не подвели. Он был стремительным. Одним движением он столкнул Левану с постели, а сам перекатился на другую её сторону. Раздался оглушительный выстрел. Скоро на подмогу прибегут другие стражники. Ваше величество, пригнитесь, крикнул Эврит, откуда-то у него в руках появился нож. Конечно, у него был нож. Возможно, он держал его под подушкой с их брачной ночи, а Ливана об этом не знала. Она не стала лежать на полу. Она встала, прикрывшись одеялом. Эврит бросился к незваному гостю. Ливана молча попрощалась с ним. Слёзы застилали ей глаза, но Эврит остановился у груди того, кто вторгся в их спальню. Это не была пустышка, один из тех, кто убил её родителей. Этот человек был гораздо более опытным, опасным убийцей. Глаза Ливаны привыкли к свету, бьющему из коридора, и она увидела, как глаза Эврита расширились, когда он узнал его. Главный маг Хэдден ушел в отставку несколько лет назад, но так и не покинул королевский двор. И, как догадывалось Ливана, не растерял своих амбиций. Он достиг высочайшей должности, доступной тому, кто не является королевской особой. Ливанс сделала ему очень заманчивое предложение. Хэтон даже не колебался, когда она назвала цену. Ношу пал на постель, раздался второй выстрел, третий, четвёртый. Кровь окрасила белые простыни. Ливанс слышала, как завязала принцесса Зима в коридоре. Она не знала, прибежит ли девчонка посмотреть на происходящее или окажется достаточно умной, чтобы позвать на помощь. В любом случае будет слишком поздно. Уже было слишком поздно. Джошуа Хейден ослабил мысленную хватку и врет рухнул на колени. Кровь текла по его рукам, которыми он зажимал рану на животе. "Ваше величество", прохрипел Эврит. "Пигетя". Мак повернулся к леванию. Он гордо и высокомерно улыбался. У него получилось. Он сделал то, о чём она просила. Теперь ничем не связанная Ливана сможет выполнить данное ему обещание. Она выйдет замуж за Джошуа и объявит его королём Луны. Когда Ливана встретилась с ним, то заявила, что всегда восхищалась им, что именно этого она желала с тех пор, как по глупости вышла замуж в юности. Такого самоуверенного типа, как Хэддан, не пришлось долго уговаривать. Ливана поднялась на дрожащих ногах. Хэддан опустил пистолет. Взгляд, полный похоти и предвкушения, скользнул по её телу, по её чарам. Не обращая внимания на слёзы, высохшие на щеках, Ливана направилась к нему. Джошу об скинул руки, чтобы заключить её в объятия. Вместо этого Ливана вонзила ему нож в грудь. Во взгляде мага появились ужасы и понимание. Ливана толкнула его. Джош упатился к стене, сполз на пол. Ливана бросилась к Эвриту. Огонь сжал её горло и превратилась в пронзительный вой. Как только Ливана оказалась в безопасности, силы оставили Эврета, и он упал на спину. "Эврет!" закричала Ливана, с удивлением понимая, что её ужас был неподельным. Видеть, как тускнеют глаза Эврета, как гаснут серые изумрудные искры, оказалось больнее, чем она думала. "Клянусь любить и берегать вас до конца своих дней". Эврет Повторила Леванов, всхлипнув. Она прижала свои руки к его рукам, зажимавшим раны. В коридоре послышались шаги. С того момента, когда Хеден ворвался в спальню, прошло не больше минуты, но ей казалось, что пролетела целая жизнь. Опустив голову, Леванов увидела пятна крови на своей ночной рубашке, кровь на их руках, кровь на двух обручальных кольцах, которые эврит по-прежнему носил вместе. Вот что я думаю о любви. Ливана плакала. Мне так жаль, сквозь слёзы проговорила она. Мне так жаль. О, звёзды Эврит. Всё в порядке, с трудом произнёс он. Всё в порядке, дорогая. Ливана взрыдала. Прошу, прошептал Эврит. Позаботься о зиме. Ливана не ответила. Пообещай, моя королева. Пообещай, что будешь заботиться о ней. Она смелилась посмотреть ему в глаза. Взгляд Эврита был напряжённым. Он изо всех сил старался оставаться сильным, скрывать боль, притворяться, что не умирает. В комнату вбежали стражники. Доктор. Испуганная и заплаканная зима в светлой ночной сорочке была здесь и сибиль, но она не выглядела удивлённой. Ливана никого не замечала. Она была лишь с Эвретом, с своим мужем, своим возлюбленным. Сжимала его руки и чувствовала, как они становятся всё холоднее. Наконец она почувствовала, что его больше нет. Она осталась одна. Ливана не могла перестать плакать. Это её вина. Всё произошло по её вине. Она разрушила его жизнь, начиная с их первого поцелуя. "Обещаю", прошептала Ливана, хотя слова обжигали её горло. Она не любила этого ребенка. Она любила лишь Эврита, а теперь лишилась даже этого. Я обещаю». Потянувшись за подвеской на своей шее, она уверенно разорвала цепочку и вложила кулон в руку Эврита. Сибила тащила ее в сторону, и зима с криком рухнула на колени рядом с отцом, заняв место Ливаны. Слова сестры снова прозвучали в ее голове, ударили по ушам, заполнили пустоту в сердце. Любовь это завоевание. Любовь это война. Вот что я думаю о любви.